Все кругом и внутри его кипело, все вспыхивало, мелькало, меркло. Волны подхватывали Амельку, встряхивали и мягко качали, набивая сон. Но сна не было. Были мгновенные, светящиеся, в отрывистых звуках взлеты и провалы в мертвенную тьму. «Держись!» Баржа их перевернулась вниз брюхом и плывет. «Майский цветок усаживается с ребенком». Огненные голуби кружатся возле нее. Инженер Вошкин готовит взрыв, хочет зажечь всю реку. Дезинтер сидит филином на вершине мачты, лаптем машет. Сама мелька вздымает, паруса курит трубку. Дым густым облаком валит из трубки, ест глаза. Куда же вы, ребята, плывете? Просковье Воробьева спрашивает с берега, и шаль на ней горит. А плывем мы в Крым? «Кто сказал? Кто сказал?» И хохот. «Это я сказал? В Крым!» Отвечает Шарик. «Но вот Иван не спи, бандит!» Выныривает из омута, Утверждается двумя ногами на водной глади, Злодейски подмигивает Амельке И точит нож. Амелька в страхе открывает глаза И спрашивает тьму. «Это рефлекс?» «Рефлекс!» Отвечает товарищ Крайв, и мокрой губкой спешно стирает с черной доски времен всю беспризорную жизнь Амельки. И сразу же, через черные молнии, через светлые зорницы и зыбь волны, мерзавец, покажи крест! Где крест? Нет креста! Две березы, очень печальные, зеленые, белые. Листья плачут, дождем осыпаются на землю. Коммунист, дьявол, вздернуть! Отец висит. Солнце раскололось надвое. Березы закружились в пляске. Белый вихрь подхватил Амельку с матерью. Умер, батька. Задавили. Вот наследство. Настасья Куприяновна надевает тужурку мужа. Через снеговой буран и вой собак бельмастый глаз паровоза с грохотом промчался в тьму. Амелька занес ногу. Каблук гвоздастый крепок. Хрясь! Мать застонала. Амелька вскочил. Осмотрелся, кричит, «Это рефлекс, товарищ Краев!» Рефлекс, рефлекс, спокойно отвечает Краев и снова стирает с доски времен всю жизнь Амельки. Хорошо, приятно, только золотая жужжит пчела. Она жужжит однообразно, мстительно, выискивает жертву. Кого ужалит, тому смерть. Вьется, кружится, огненные выписывает завитушки. Но вдруг разом вспыхивает мрак, и миллионы сверкающих пчел, воспламеняя всю вселенную, огненосные тучи мчатся на Амельку. «Смерть! Смерть!» Амельке нечем крикнуть. Черный козел заткнул его рот рогами. Амельке нечем защититься. Руки-ноги вырваны, как крылья стрекозы. На Амельку рушится желтый пламенеющий кошмар. В «Воздуху, братцы!» И вот железная бадья, холодная, добрая, ласково скрипит. «Держись, ржись, ржись!» А дизентер, взмахивая крыльями, заливает пламя. Но Иван не спи мигом встал среди огня на черном своем коне. Плевком убил дизентера, сморчком убил Фильку и бросил в Амельку сноп огня. «Пожар! Пожар! Мастерские горят!» Вскакивает Амелька, озирается. — Товарищ Краев, это рефлекс? — Нет, — говорит товарищ Краев, и в третий раз мокрой губкой стирает с плоскости умчавших времен страшную жизнь Амельки. — Спокойно, не волнуйся, ты в больнице, вот доктор. Амелька по-настоящему открывает глаза в мир. Но мира нет, все ново, незнакомо, сказочно. Реальность бреда кончилась, на смену ей призрачная явь. Он весь увяз в скорби, в мучительных воспоминаниях. Он не хочет ни о чем думать, ни о чем думать, нечем думать. Мозг где-то там, в туманах бреда, и немолчная боль гложет все существо его. Амелька тихо стонет и вновь лишается сознания. Превращенный в головешку, труп караульного Федоточа был извлечен из груды пепла лишь на утро. Следствие, в присутствии возвратившегося Краева, установило, что сторожевая собака отравлена, наружные стены мастерской со всех сторон были облиты керосином и обложены целым ворохом соломы, выходная дверь и ставни заколочены гвоздями. Татарчонок Юшка, лишившийся после пожарища разговорной речи, наконец пришел в себя. Но пережитый страх отбил у него почти всю память. Он помнил лишь, как от Амелькиного крика проснулся, заорал сам, живчиком юркнул в дальний угол под верстак. Он слышал чужие злобные голоса. Каких-то два дяденьки ругали Амельку, а тот молчал. А за стенами кто-то переговаривался, кто-то стал стучать во все окна в раз. Потом хлопнула дверь и сразу занялся в мастерской огонь. Вспыхнули стружки. Исковые собаки, пущенные на второй день после пожарища по вдрызг растоптанным тысяченогой толпой следам, тоже никакого результата не дали. Пока шел суд до дела, озлобленные крестьяне поймали поджигателей у себя в станице. Их было двое. Они пьянствовали с парнями, подбивали их к воровству, к злодействам, сами воровали. А вчера во время ночной попойки ворнак Верзила пырнул парня ножом в бок. Поднялась свалка. Сбежался народ. Парни кричали «Вот они, поджигатели! Бей их!» Один бежал, другой черномазый верзила, был яростной толпой растерзан. Мужики мстили и за дизентера, и за старого Федоточа. Следствие направилось в станицу. Были арестованы три парня, соучастники поджога. У них найдено по 200 рублей фальшивых денег, взятка за пособничество. В это самое время дизентер разлучался с жизнью. Ослепший, полуобгоревший, он умер в муках, не приходя в сознание.